Глава шестая. «Если вы еще и это все съедите, у вас не останется места для картошки!» Голос матери едва слышен в гвалте, заполняющем гостиную. Работая на кухне, Рут тихо напевает себе под нос, мурлычет рождественские гимны со службы, которые они недавно смотрели по телевизору. Услышав шаги Энн, она умолкает. Даже стоя спиной к матери, Рут чувствует, как меняется атмосфера на кухне, когда та входит из холла. Энн на мгновение останавливается на пороге, а затем идет к раковине за спиной Рут и сгружает туда опустошенные детьми деревянные миски, в которых были чипсы. «Ну и обжоры!» — это первые слова, прозвучавшие между ними за последние сутки. Расценив это как шаг к примирению, Рут поворачивается к матери. «Значит, нам достанется больше жареного пастернака, раз они уже набили животы чипсами». Вскинув брови, эн подносит к губам хрустальный бокал с белым вином и делает большой глоток. Ее взгляд направлен мимо рут на начищенную морковь, которую дочь нарезает ровненькими колечками и отправляет в пароварку. «Ну вот, а я собиралась ее нашинковать». Рут смотрит на разделочную доску на выложенной плиткой поверхности рабочего стола в маминой кухне. Осталось только две морковки. «Прости, я просто хотела помочь!» М «Да». Энн надевает рукавицы прихватки, наклоняется и открывает духовку. По теплой кухне разносится аппетитный аромат запекающегося мяса. В самый раз!» Захлопнув духовку, она снимает с олба запотевшие очки и вытирает стекла о край передника. Затем включает газ на плите, кладет в проварку остатки нарезанной моркови, проверяет, достаточно ли в кастрюле воды и ставит овощи вариться. «Пойду папе помогу». Рут вытирает ладони о фартук и уже собирается выйти из кухни, когда эн вскидывает руку, прося дочь задержаться. Она прислоняется к столу. Рут, я не хочу ссориться с тобой, тем более в Рождество. И она сушает свой бокал. Я тоже, мама. Я просто хочу, чтобы ты поняла, почему мы с папой расстроены. Протяжно вздохнув, Рут берет бутылку с вином и снова наполняет бокалы. Какое-то время они молча стоят друг напротив друга. Рут у одного стола, мать у другого. Из коридора доносятся крики четырех мальчишек. Они состязаются с отцом, матерью, бабушкой и двоюрным дедушкой в какой-то словесной игре. Рути, мы хотим одного, чтобы ты была счастлива. А я счастлива, мама. Впервые за много-много лет я могу честно сказать, я счастлива. Это ведь так неожиданно, Рут. Конечно, мы ждали, что ты с кем-то познакомишься. Мы ведь не слепые, знаешь ли. Мы сразу поняли, что у тебя кто-то появился. Ты стала редко бывать у нас. Походка у нее пружинищая, заметил отец, когда ты была здесь в прошлый раз. ну как ты это все слишком быстро. С нами он не познакомился, а уже переезжает к тебе. Это нетипично даже для квартирантов. Нам они хотя бы рекомендации представляют. Мама, Алекс не собирается снимать у тебя жилье? Разумеется, и поэтому возникает еще один вопрос — Почему этот человек, с которым мы даже не знакомы, должен бесплатно жить в твоей квартире? Он будет вносить свою долю, мама. В любом случае, это наши с ним дела. Наверняка он уже выплачивает ипотеку, и ему придется финансово обеспечивать своих детей. С какой стати мы должны оплачивать его ошибки? Мама, дорогая, ты должна понимать, этот человек, этот взрослый, зрелый мужчина, он всюду выигрыш, и с какой стороны ни посмотри. Я не сомневаюсь, что он любит тебя. Как можно тебя не любить? Ты чудесная, замечательная, но ты должна признать, он нашел удачный выход из затруднительного положения. А если бы он влюбился в девушку, родители которой не помогли ей купить квартиру почти в центре Лондона? Ему пришлось бы искать собственное жилье. Вот и оно. Ему пришлось бы взять на себя ответственность. А он вместо этого намерен присосаться к нам, использовать тебя в своих интересах — И это при том, что мы с ним даже не знакомы. Это подозрительно. И у тебя он тоже должен вызывать подозрения. Тебе он понравится. Вот увидишь. Маловероятно, дорогая. Еще и занимается непонятно чем. Мама. Да все там понятно. Он работает в неправительственной организации. Порядочный мужчина не бросил бы жену и детей ради молодой женщины. Порядочные мужчины так не поступают. Это подло и низко. Мама, ему только 43 года, так что связался черт с младенцем, это не про него. Да и я из возраста Лолиты вышла лет 20 назад. Их внимание отвлекает внезапное шипение на плите. Закипевшая вода в пароварке находит выход из кастрюли и белой пеной выливается на огонь. Уклоняясь от летящих в нее шипящих брызг, Рут спешит сдвинуть кастрюлю с горящей комфорки и выключает газ. Шум прекращается, в кухне снова наступает тишина. К аппетитным ароматам праздничного ужина теперь примешивается неприятный запах сжженного крахмала. Энна тянуто улыбается в знак примирения. «Давай не будем портить друг другу ужин. Мне бы хотелось, чтобы мы снова были друзьями. Попроси отца прийти помочь мне. А ты, пожалуйста, проследи, чтобы все помыли руки и рассади их за столом». За ужином Рут налегает на алкоголь. Допив белое вино, которое она потягивала еще в кухне, с удовольствием принимает бокал шампанского, а затем наливает себе ириоху — вкладку Зена в праздничное застолье. Вино этой марки она видела в супермаркете. Приятное, но ничего особенного. «Вином наслаждаешься, Рут?» Олли, заметив, что она изучает этикетку на бутылке, самодовольно улыбается ей. Она показывает ему язык. Кузен всего на год старше ее. В детстве они были большими друзьями. Она гордилась, что ее принимали за его родную сестру. Обычно лето они проводили вместе, и когда она возвращалась в школу после каникул, Фрэн смеялась над своеобразным акцентом, который появлялся у Рут после долгого общения с кузеном. Но потом Олли встретил андрея они поженились, детишек нарожали. Теперь Рут видела с ним только на семейных торжествах и каждый раз не могла отделаться от ощущения, что они с кузеном принадлежат к разным поколениям. Пусть она работает с детьми, но ей никогда не понять, зачем кому-то заводить четырех собственных. Она всего-то полчаса сидит между детьми семи и пяти лет, но даже после почти двух бутылок вина не рискнет пообещать, что не воткнет вилку в чью-нибудь мельтешащую руку, чтобы прервать их безумолчное верещание. Отец, заметив ее недовольство, подмигивает ей через стол. «Привыкай, Рути, скоро у тебя появится своя готовая семья». За столом мгновенно воцаряется тишина. Уму непостижимо, как во всеобщем гвалте, да еще увлеченной своими разговорами, все умудрились расслышать именно эту фразу. «Готовая семья?» — нарушает молчание ее тетя, сестра отца. «Ты с кем-то познакомилась? Наконец-то!» — Андрея поднимает бокал, чествуя Рут. «Не все так просто». Чувствуя, что краснеет, Рут подливает себе вина. Глубокой ночью ее будет настойчивая вибрация мобильного телефона. Плохо соображаясь про Сонья, она пытается понять, где находится. Светящийся экран телефона наполняет комнату голубым сиянием, как лучи солнца, пронизывающие воду в ее сне. Постепенно до нее доходит, что она уже не спит. От жажды в голове шумит, во рту пересохло, У неё никак не получается сфокусировать взгляд на дисплее, чтобы увидеть, кто звонит. «Алло?» «Дело сделано. Я в машине. Еду к тебе». Голос Алекса звенит от возбуждения. «Рут?» «Да, я слушаю. Извини, спала». «Я еду. Пришли мне ваш почтовый индекс». Она слышит, как хлопает дверца автомобиля и заводится двигатель. «Прямо сейчас едешь?» «Сегодня же Рождество!» «Я не горжусь собой, но оставаться там больше не мог ни минуты!» Рут отнимает телефон от уха и, прищурившись, смотрит на часы. «Четыре ноль восемь. Четыре часа — день подарков. Если Алекс едет из Котсолца, где живет семья его жены, значит, у дома ее родителей он будет к завтраку. урут сводит живот, вот-вот стошнит. рут да «Я люблю тебя!» В трубке слышно, как его машина мчится по шоссе, направляясь к ней. Привкус выпитого накануне вина поднимается по пищеводу, обжигая горло. «Ну, а ты разве меня не любишь?» — смеется он, абсолютно уверенный в ее ответе. «Конечно, люблю!» — отвечает она. «Конечно!» После звонка Алекса сон как рукой сняла. Рут встаёт с постели и на цыпочках идёт на кухню мимо комнат, в которых за закрытыми дверями тихо посапывают её родные. В кухне она берёт из буфета стакан, наполняет его водой из-под крана и залпом выпивает. После трёх стаканов воды наконец-то удаётся утолить жажду. Рут идёт в ванную, стоя под душем, тихо напивает себе под нос одну из песен Стиви Уандера. Бреет ноги, улыбаясь во весь рот, смеется над собой, над своим легкомыслием, бреет подмышки и, поколебавшись немного, уже притупленным лезвием удаляет почти все завитки с лобка. После, выключив свет в ванной, бесшумно пробирается в свою комнату, где расчесывает волосы, наносит увлажняющий крем на тело и лицо. Надевает свой самый красивый бестгальтер, чистые трусики, пижаму и, улегшись в постель, ждет. Наблюдает, как на соседними домами занимается рассвет. Лучи восходящего солнца отражаются от стекла, под которое помещено изображение кита, и расчерчивают комнату световыми полосами. Теперь к ожиданию примешивается волнение, сердце колотится быстрее. Он будет здесь с минуты на минуту. На тумбочке у кровати стоят часы. Она смотрит на них. Стрелки, едва различимые в сумеречном свете, показывают 8-12. Обострившийся слух улавливает рокот автомобиля, сворачивающего на их улицу. Машина тормозит у дома, вяло тарахтит, паркуясь, и затихает.